Глава двадцать первая. Согласен. Реля отвели в комнату, которая помещалась рядом со спальней Раджи. Раджа хотел иметь Сидху поближе к себе. К летающему существу приставили двенадцать слуг, словно он был принцем крови. Впрочем, слуги являлись и сторожами пленника. С низкими поклонами они предложили господину Ситхе принять ванну с душистыми эссенциями, облачили в дорогие одежды, принесли обильный и вкусный обед. Среди фруктов были редкие плоды, в том числе берманские мангустаны, которых Ариэль никогда не видел и не знал, как их есть. Со смущением он давил и щипал плоды, пробовал кусать. Прислуживавший ему за столом почтенный седой индус, величественно, как брамин, скрывая в усах улыбку, сказал «Разрежь их ножом, господин, и отведай то, что находится внутри. Для бога он не слишком-то много знает», — подумал старик. После обеда Ариэль с удовольствием растянулся на тахте. Смуглый мальчик, склонившись над ним, обвивал его веером. Мимо высокого с решеткой окна пролетали ласточки, и Ариэль завидовал им. Здесь лучше, чем в Дондорате, и все же он неспокоен. Он уже мог составить себе представление о Радже, который с такой легкостью переходит от ласки к жестокости. Сейчас Ариэлю хорошо, но что ждет его завтра? С каким удовольствием он обменял бы эту позолоченную клетку на скромную хижину Низмата? Что-то думают о нем старик Лолита и Шарат. Он исчез так внезапно. Неужели всю жизнь он обречен переходить из одной клетки в другую? Почему он не так свободен, как ласточки? Если бы не эта железная решетка, Ариэль улетел бы вместе с ними в голубой простор неба. В продолжение дня Раджа несколько раз заглядывал в комнату Ариэля. Ласково справлялся, хорошо ли ему, доволен ли он пищей и слугами. Радже не терпелось поиграть с новой игрушкой, но Шьяма убедила его не беспокоить ситху. Пусть сегодня отдохнет. А Раджа, несмотря на весь свой восточный деспотизм, во многом уступал своей любимой Раджине, которая считалась одной из красивейших и умнейших женщин Индии и была ему полезной помощницей в его делах с сагибами. Того, чего не мог добиться от сагибов он, легко добивалась Шьяма несколькими ловко сказанными словами и очаровательной улыбкой. А ночью несколько раз Ариэль, просыпаясь от легкого шороха, видел возле себя Раджу в халате и туфлях с загнутыми кверху носками. На утро дверь открылась, вошел Раджа в том же халате, с пачкой газет в руках и, присев возле Ариэля, сказал... Вот мы кое-что и узнали о тебе, Ситха. Я не люблю читать газеты, но мой секретарь указал мне на заметку о летающем человеке. Это, конечно, ты. И, конечно, не вчера на дороге возле моего дворца возник ты в этом мире. Послушай, Ситха, или кто бы ты ни был, продолжал Раджа ласково и нежно ворковать, как голубь. «Доверься мне, и ты не проиграешь. Пойдем, я покажу тебе кое-что. Но я уже предупреждал тебя, не обижайся. Пока мы с тобой не сговорились и не стали друзьями, я буду держать тебя на цепочке». Мои кузнецы и ювелиры работали всю ночь и изготовили золотую цепь. Но она тяжеловата и вместе с тем недостаточно прочна. Пришлось сделать железную, с золотым обручем поясом. «Порежь — Порежь! — крикнул Раджа. Позванивая цепочкой, вошел слуга, надел на Ариэля, опоясав талию, золотой обруч, замкнул его и передал Радже ключ и конец цепи. «Идем — Идем! — повторил Раджа, крепко держа в руке цепь. Он повел Ариэля по бесконечной анфиладе залов, украшенных золотом, мрамором, слоновой костью, майоликой. Всюду мозаика, лепка, инкрустации, вазы, статуи, и цветы. Стены одного зала были сплошь покрыты янтарем, другого горным хрусталем, третьего пластинами из слоновой кости. Над дверями выселись огромные слоновьи клыки в золотой оправе, украшенные мельчайшей резьбой. Из слоновьего зала лестница вела вниз. Они опускались долго, пока не пришли в подземелье. Раджа взял светильню и пошел по коридору, освещая путь. Еще одна лестница, еще в более глубокое подземелье, и, наконец, они остановились перед чугунной дверью с литыми барельефами, изображавшими фантастических змей и драконов. «Мы находимся под озером, которое ты видел», – сказал Раджа и открыл тяжелую дверь. «Иди». «Уж не хочет ли Раджа засадить меня в подземелье?» подумал Ариэль, входя в темное помещение. Вдруг что-то щелкнуло и вспыхнул ослепительный свет. Вдоль стен, под низким каменным сводом, стояли шкатулки с окованными медью крышками. Эти крышки внезапно подскочили, и перед изумленным взором Ариэля неожиданно открылось зрелище, которое редко приходится видеть человеку. Одни шкатулки, как Кровью были наполнены доверху крупными рубинами. Другие были полны изумрудами цвета морской волны. В иных радугой сверкали алмазы и бриллианты. Здесь были ларцы с топазами, хризолитами, жемчугом, березой, яхонтами, агатами, сапфирами, гранатами, хризопразами, аквамаринами, турмалинами. Красные, голубые, черные, зеленые, желтые сверкающие и матовые камни. Дальше стояли сундуки со слитками золота, с золотым песком, с серебром, с платиной. Казалось невероятным, что столько сокровищ собрано в одном дворце у одного человека. Ты понимаешь, Сидха, что означают эти красивые камешки и золото? Это власть над людьми. Один камешек в руку, и любой чиновник сагиб, Сделают все, что я пожелаю. Я передал им немало таких камешков. Камешек побольше, и вице-король Индии сделает все по моему желанию. Камешек еще побольше, и сам король Великобритании присылает мне грамоту на титул сэра с любезными письмами. Я покажу их тебе. Так вот, Сидха, кто бы ты ни был, каково бы ни было твое прошлое, я смогу оставить тебя если ты сам пожелаешь. И ты получишь у меня то, чего нигде не найдешь. Подумай, можешь сейчас и не давать ответа. Я приду к тебе после завтрака. Они вернулись во дворец. Ариэль остался один. Он больше всего боялся вновь попасть в руки Пирса. И никто, кроме Раджи, не сможет защитить Ариэля, если Пирс разыщет его. В этом Ариэль не сомневался. Пока Раджа благоволит к нему, почему бы и не отдаться в его руки? Лолита близко, с ней он сумеет увидеться. Если же Раджа сменит милость на гнев, Ариэль улыбнулся и подлетел к потолку. Неужели не удастся улететь? И когда Раджа явился после завтрака, Ариэль правдиво рассказал обо всём, что знал о себе и о школе Дандарата. Раджа очень заинтересовался его рассказом, и в особенности школой. «А нет ли там еще каких-нибудь чудесных юношей вроде тебя?» спросил он. «Есть такие, тело которых может светиться или испускать аромат. Есть отгадчики мыслей, предсказатели будущего. Надо будет непременно сказать Махити об этом. Но ты, юноша, все-таки... «Чудо из чудес! Итак, согласен ли ты остаться у меня по доброй воле? Если да, то я сниму решетку с окна и брошу в пруд эту цепочку». «А если не соглашусь, ты бросишь в пруд меня самого», — подумал Рель и ответил. «Согласен, но как зовут тебя и кто ты?» — Раджа рассмеялся. Ты действительно совалился с неба. Я Раджа Радж Кумар. Позволяю тебя просто называть меня Раджкумаром. Ты все таки необыкновенный человек, хотя и человек. Я очень рад, Ариэль. Отныне будешь пользоваться полной свободой в пределах моих дворцов и парков, но не дальше. Даешь слово? Риль подумал о Лолите. О ней он не говорил Радже. Хотел попросить разрешения летать по окрестностям, но решил, что с такой просьбой обращаться еще рано и ответил «Даю слово». Раджа был необычайно доволен. Без цепочки с летающим человеком можно было придумать гораздо больше забав. Это было главное. В этот же день решетка с окна была снята, а цепочка заброшена в озеро.